наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров» Путешествие 22 -е. На концерт для «Альта» с оркестром Альфреда Шнитке День 2 -й. Мы находимся в магазине для новобрачных Конюх просил меня прийти сюда А его самого я пока не вижу Ой, Конюх! Извините а, Смешно, да? да? А это я только верхнюю часть надел А что будет, когда я брюки одену? Слушай, ты им объясни, что портной перепутал. Спереди пиджак до пупка не доходит, а сзади, наоборот, до колена. Да нет, это же фрак так надо. Ну, кому это может быть надо, чтобы сзади висело как поводье? Они же меня еще ботинки заставят надеть. Три часа в ботинках. Я бы мог, конечно, снять незаметно, но нельзя Почему? Ты же знаешь мои ноги Я ими куда только не вступал Даже туда, куда еще не вступала нога человек Да, не стоит И вот еще потери Жена ногти велела постричь Ага А чем я после этого карабкаться буду? Случись, куда карабкаться? Но я себе поблажку одну придумал Видишь внутренний карман? Ну да. Я туда колбаски настругаю, лучку, хлебушка накрошу и водочки налью. И буду во время концерта эту тюрю через трубочку посасывать. Не на сухую же сидеть три часа? Протечет. Не протечет. Я внутренний карман целлофаном выложил и буду попкорном заедать. Каким попкорном? Да нет там попкорна. Да ладно. Ты еще скажи, что журнала перед началом не будет. Да не будет, это же консерватория. Тьфу, -ть, интеллигенции, а! Мало того, что Христа распяли, так еще попкорна человеку не дают. Эх, сами, небось, будут сидеть в этой своей яме и жрать, пока те танцевать будут. Кто? Ну, эти, танец маленьких э, лебедей. Пара-пара-пара-пам, пара-пара-пара-пам, пара-пара-пам, -пара пам-пам, пам-пам. <Junior> Коник, вы, вы все перепутали. <сuk> <сuk> <сuk да ладно, у меня шесть классов образования. Что я там могу перепутать-то? Ну, ну, все, держи, вот рубашка. А, так, а, а, а, а, а это что за тряпочка? <сuk> <сuk> <сuk> <сuk> <сuk> <сuk> это бабочка. <пская> Дурак ты, корреспондент. Я бабочек, знаешь, сколько руками передавил, а, переловил? У меня бы могла быть самая большая коллекция бабочек, если б я их собрал выбрасывает это в мусорку и пошли Мне еще два ящика водки положено Мы же в магазине для новобрачных Да, и вот что, девушка, а поставьте нам свадебный марш Мандельштама А мы с корреспондентом потанцуем Мало ли, чего там заставят делать Наше радио продолжит следить за путешествиями Конюха Федорова Слушайте нас завтра